Продолжение шестой главы, пункта восьмого о чувстве стыда в отношении дела молитвы. Однако, почему же мы молимся? Если я молюсь в одиночестве, то я могу подражать созерцанию и сосредоточить свою душу. В церкви, однако, молитва заключает в себе нечто патетическое, коль скоро предмет веры делается предметом созерцания. Но и проповедник тоже может молиться Богу, как предмету веры. Однако в такой общине можно хорошо возбуждать нравственный пафос, который оказался бы в другом обществе весьма фантастическим. Пункт девятый. Об исповедании религии. И о том, насколько нечто есть статус конфессионис, и каковы условия, при которых имеет место статус конфессионис, то есть состояние обязательного исповедания веры. Это лучше всего можно понять на примерах. В чужих странах, где господствует суеверная религия, нет надобности в объявлении своей религии. Если я полагаю, что церемонии и колено преклонения перед святыми суть препятствия для религии, и случается так, что там, где я нахожусь, все падают ниц перед изображением святого, то я, тем не менее, могу тоже пасть ниц. Это не повредит мне, и мне нет нужды объявлять свою религию, ибо Бог взирает на смиренное сердце, а не на склоненное тело. Страница 120. Но если меня с угрозой моей жизни принуждают участвовать в религии или в обрядах, как это Небур рассказывает о путешественниках, направляющихся в Мекку и стремящихся увидеть церемонии Магометан, что они либо расстаются с жизнью, либо подвергаются обрезанию, что случилось также с одним французом, то это не есть статус «конфессионис». «Я могу все же подвергнуться и обрезанию, это ведь не вредит немало, особенно если таким путем я могу спасти свою жизнь». И тогда одно то, что религия принудила человека принять ее, не служит еще доказательством того, что эта религия истина. Примечание. Имеется в виду книга Карстен Нибур. Вешерайбунг фон Арабиен, 1777 года, страница 27 Харстен Нибур, описание Аравии, конец примечания. Однако, если кого-то принуждают исповедовать свои настроения и склятвами, и уверениями, признать то, что ложно, и что он сам считает ложным, и отвергнуть то, что он обязан высоко чтить, то это есть статус конфессионис, то есть состояние обязательного исповедания веры, И тогда я могу сказать, люди, ваши обычаи я согласен принять, но в мгновение ока переменить настроение на новые так не годится, так скоро я не могу передумать, а потому в отношении религии я ничего объявлять не должен. Тот, кто отрекается от своей религии, есть ренегат или отступник. Можно также быть отступником, не будучи ренегатом, то есть можно свободным решением изменить своей религии, как, например, Спиноза иудейской. Но от того мы еще не отверглись религии. Именем Божиим можно злоупотребить лицемерно или же кощунственно. Людей не следует сразу считать кощунниками, если, например, мы слышим, что они кого-то клянут. Часто это добродушнейшие люди, но у них это ругань, есть дело привычки. как, например, у командующих офицеров. Они делают так лишь за тем, чтобы придать силы своим приказаниям, хотя они и знают, что не властны так распоряжаться святым громом Господним, чтобы он поразил при случае их солдат. Этим завершена часть о естественных религиях, и теперь мы переходим к собственной моральности. Глава 7. Об обязанностях перед самим собой. Страница 120. Рассмотрев до сих пор все, относящееся к естественной религии, мы переходим теперь, собственно, к моральности и к, собственно, так называемым обязанностям в отношении всего, что есть в мире. Первый же объект есть долг перед самим собою. Этот долг рассматривается не юридически, ибо право касается лишь отношений с другими людьми. Невозможно соблюдать права в отношении себя самого, ибо то, что я делаю с самим собою, то я делаю со своего согласия. Я не поступаю вопреки справедливости, когда поступаю вопреки себе самому. Здесь мы будем говорить об употреблении свободы в отношении себя самого. В порядке введения, заметьте вот что. Ни один из разделов морали не изложен до сих пор столь неудовлетворительно, как этот раздел об обязанностях перед самим собою. Никто не составил себе верного понятия об обязанностях перед собою самим, их рассматривали как некую мелочь. И в лучшем случае их трактовали лишь как приложение к морали, и думали, что человеку, если только он исполнил все обязанности, следует, наконец, подумать и о себе. Страница 121. В этом разделе все философские теории морали оказались ложными. Геллерд, смотри, примечание, едва ли заслуживает здесь упоминания. Ему даже не приходит в голову завести речь об обязанностях перед самим собою. Он всегда говорит лишь о благости и благодеяниях, этом любимом коньке всех поэтов. Но под конец мы думаем и о себе, чтобы все-таки не вовсе о себе забыть. Так же, как трактирщик, накормив уже всех гостей, под конец думает и о себе. Примечание. Геллерт Христиан Фюрхтегот. Годы жизни с 1715 по 1769. Немецкий писатель, автор духовных песнопений и от, басин проповедей, моралистических сочинений. имеется в виду собрание моральных лекций этого умеренного представителя литературы просвещения. Два тома 1770 года. Конец примечания. Сюда же относится и Хатчессон, который, впрочем, в остальном мыслил более философском духе. Все это происходит от того, что не имели чистого понятия, на котором бы основывалась обязанность перед самим собою. Полагали, будто долг перед самим собою состоит в том, чтобы содействовать, нашему собственному блаженству, как это определял и Вольф. А тут все дело в том, что каждый определяет свое блаженство, и тогда обязанность перед самим собою заключалась бы во всеобщем правиле удовлетворять все свои склонности, дабы содействовать своему блаженству. Это, однако, могло бы впоследствии стать большим препятствием в исполнении долга перед другими, но это и не является никоим образом Принципом обязанности перед самим собою, они вовсе не касаются благополучия и нашего временного блаженства. Обязанности перед самим собою не просто не суть низшие среди обязанностей, но, напротив, они по рангу наивысшие и суть из всех важнейшие, ибо не объясняя даже, что такое долг перед самим собою, можно уже сказать, «Если человек бесчестит свою собственную личность, чего же еще можно требовать от него?» Кто приступает обязанность перед самим собою, тот отвергает человечность, а тогда он уже более не в состоянии исполнять обязанности перед другими. Так человек, дурно исполнивший обязанности перед другими, не бывший великодушен, благ и сострадателен, но если только он соблюл обязанности перед самим собою, прожил так, как подобает, все-таки может заключать в себе известную внутреннюю ценность. Тот же, кто приступил обязанности перед самим собою, тот не имеет в себе вовсе внутренней ценности. Итак, нарушение обязанностей перед самим собою лишает человека всяческой ценности, а нарушение обязанностей перед другими лишает человека лишь соотносительной ценности. Таким образом, обязанности перед самим собой — суть условия, при котором возможно соблюдать обязанности перед другими. Покажем в начале нарушения обязанностей перед самим собою на некоторых примерах. Пьяница никому не причиняет вреда. Шадан. Если он крепок от природы, то он не причиняет вреда и себе самому, но он оказывается предметом презрения. Так рыболепная покорность не безразлична для нас. Подобный человек бесчестит свою личность. Человек не должен быть раболепным, тем самым он утрачивает человечность. Или если некто, чтобы что-нибудь выгадать для себя, позволяет другим использовать себя как мячик для всяческих нужд и творить с собой все, что им угодно, он отвергает ценность человечности. Ложь есть скорее нарушение обязанности перед самим собою, чем перед другими. «Лжец, даже если он никому не причиняет вреда своей ложью, становится все же из-за нее предметом презрения. Он пренебрегает своей личностью, он поступает низко, он приступает обязанность перед самим собой». Страница 122. Если мы двинемся дальше, то обязанности перед самим собою противоречат даже принятию благодеяний. «Ибо тот, кто принимает благодеяние, входит в долги, расплатиться по которым никогда не сможет. Он никогда не сможет опередить благодеяние того, кто оказал ему их, ибо тот первым добровольно оказал ему таковые. Если мы со своей стороны окажем ему благодеяние, то сделаем это лишь постольку, поскольку прежде нам были оказаны некие благодеяния. И так мы всегда остаемся в долгу благодарности перед ним». Но кто же задолжает по собственной воле? Ибо тот, за кем числится долг, всегда подвержен принуждению. Он в таком случае должен вести себя с тем, кому он должен вежливо и льстиво. Ибо не сделай он этого, и благодетель тут же даст ему почувствовать это. Часто он вынужден многими ухищрениями избегать встречи с должником и весьма сильно понуждать себя. Тот же, кто сразу полностью расплатиться с долгом, тому нет надобности понуждать себя. Он может действовать свободно, никто не может ему в этом препятствовать. Также, если робкий человек жалуется на свою судьбу или невезение и вздыхает и плачет, то в наших глазах он предмет презрительности, и в нас нет к нему сострадания. Тот же, кто в несчастье обнаруживает стойкую храбрость и хотя скорбит, но не жалуется униженно на свое несчастье, а умеет примириться с ним, К нему мы гораздо скорее почувствуем сострадание. Далее тот, кто отрекается от собственной свободы и продает ее за деньги, поступает противно человечности. Жизнью не следует дорожить настолько, чтобы пока мы живем, жить как человек, то есть пусть не в благоденствии, но так, чтобы не обесчестить человечности. Нужно, стало быть, достойно жить по-человечески, и все, что нам в этом мешает, делает нас ни на что не годными и унижает нас человека. Далее, тот, кто предоставляет свое тело проказам других, дабы нечто приобрести, например, соглашается выдержать хорошую порку за пару штофов, пива, и те, кто дают деньги, действует столь же низко, подобный человек пренебрегает своей личностью. Так человек не может также поступаться с со собой как личностью для удовлетворения склонности другого, даже если он тем самым мог бы спасти от смерти своих родителей и друзей, ибо иначе он оказывает пренебрежение к своей личности. Еще менее того возможно, чтобы подобное происходило за деньги. Если человек делает подобное, дабы удовлетворить свою собственную склонность, то это все-таки еще естественнее, хотя и это тоже весьма недобродетельно и противно моральности. Но если он делает это за деньги или ради иных целей, то он отрекается от достоинства человечности, позволяя обращаться... с собою как с вещью, хотя он есть лицо, персон. Так и пороки в отношении себя самого суть кримина карнис, то есть плотский грех, который в силу этого также неудобо именуемый. Совершение их ни одному человеку не причиняет ущерба, и однако оно бесчестит человека в его собственном лице. Это оскорбление достоинства человечности в своем собственном лице. Самоубийство, смотри примечание, есть величайшее нарушение обязанности перед самим собою. Примечание. Внимание к теме самоубийства в лекциях Канта, вызвано, вероятно желанием как-то противостоять влиянию модной новинки литературного рынка того времени, страданием юного Вертера 1774 года Гёте. Конец примечания. чем же заключается отвратительность этого поступка? Основание всех такого рода обязанностей не следует искать в божественном запрете, ибо не потому отвратительно самоубийство, что Бог его запретил, но потому, что оно отвратительно. Бог и запретил его. Если бы было верно первое, то самоубийство не было бы отвратно, не будь оно запрещено. А тогда я не знал бы, почему Бог запретил его, если оно само по себе не отвратительно, Страница 123. «А потому основание того, почему мы рассматриваем самоубийство и всякое иное нарушение долга как отвратительное, и считаем его наказуемым, следует выводить не из воли Бога, а из внутренней отвратительности поступка, и она состоит в том, что человек пользуется своей свободой для разрушения себя самого. Но он должен пользоваться своей свободой лишь для того, чтобы жить как человек. Он может свободно располагать всем, что относится к его личности, но не самой личностью, и не может пользоваться свободой против себя самого. В этом случае очень трудно постичь обязанности перед самим собой, ибо человек, хоть и испытывает естественное отвращение к самоубийству, но если он начнет умствовать, то можно решить, что возможно наложить на себя руки, дабы покинуть этот мир, и таким образом избавиться от всяческих несчастий. Эта кажимость весьма сильна, и, согласно правилу благоразумия, это часто кажется вернейшим и лучшим средством, однако само по себе самоубийство отвратительно. Здесь мы имеем правило нравственности, которое превосходит любое правило благоразумия и рефлексии, которое аподектически и категорически повелевает блюсти обязанности перед самим собою. ибо человек пользуется здесь своими силами и своей свободой против самого себя, он сам себя делает здесь трупом и тому подобное. Человек может свободно располагать своим состоянием, но не своей личностью, ибо он сам есть цель, а не средство. Все на свете имеет лишь ценность средства, человек же есть лицо, а не вещь, и значит не средство. Совершенно противно естеству, чтобы разумное существо, которое есть цель, ради кое существуют все средства, употребляло себя самое как средство, хотя лицо и может служить средством у других, например, своим трудом, но так, чтобы он не переставал быть в качестве лица и цели. Кто делает то, из-за чего он не может быть целью, тот пользуется собой как средством и делает свое лицо вещью, Свободное распоряжение своим лицом как средством ему не дозволено, о чем впоследствии будет сказано больше. Примечание Коллинс. Высшее начало жизни, конец примечания. Обязанности перед самим собою зиждутся не на отношении действия к целям блаженства, ибо иначе они основывались бы на склонностях. А тогда они были бы правилом благоразумия. А правила, которые указывают лишь необходимость, средств в удовлетворении склонности, неморальны, и тогда они не могли бы также обязывать. Обязанности же перед самим собой независимы от всяческих выгод и касаются лишь достоинства человечности. Они основаны на том, что в отношении нашей личности мы не имеем безграничной свободы, что человечность в нашем собственном лице требует высокого уважения, поскольку без того человек становится предметом презрения, а это абсолютный упрек, ведь тогда его ценность ничтожна не только в отношении других, но и сама по себе. Обязанности и перед самим собою суть верховное условие и начало всякой нравственности, ибо ценность лица составляет моральную ценность. Ценность же умения относится лишь к его состоянию. Сократ находился в плачевном состоянии, которое вовсе не имело ценности. Но личность его в этом состоянии обладала величайшей ценностью. Страница 124. «Если даже пожертвуют всеми приятностями жизни, то сохранение достоинства человечности возмещает утрату всех этих приятностей и заслуживает одобрения. Ибо если даже утрачено все, то мы все же имеем внутреннюю ценность. Лишь при этом достоинстве человечности мы можем исполнять другие обязанности. Это базис всех прочих обязанностей. Кто не имеет внутренней ценности, тот отрекся от своей личности, и тот не может более исполнять обязанности. На чем же основан принцип всех обязанностей перед самим собою? Свобода есть с одной стороны. Та способность, которая придает всем прочим способностям бесконечную пригодность, она высшая степень жизни. Она то свойство, которое есть необходимое условие, лежащее в основе всяческих совершенств. Все животные обладают способностью произвольного употребления своих сил. Но этот произвол не свободен, а принуждается раздражениями и стимулез. В их действиях есть брута бруто «нецесситас», то есть «тяжелое принуждение». Если бы у всех существ был подобный, привязанный к чувственным влечениям произвол, то мир не имел бы никакой ценности. Внутренняя же ценность мира, «сумум bonum, то есть «высшее благо», есть свобода по произволению, непринуждаемая к действию. Свобода есть таким образом внутренняя ценность. Но, с другой стороны, поскольку свобода не ограничивается известными правилами условного употребления, то она есть самое ужасное, что только может быть. Все животные действия регулярны, ибо они совершаются согласно субъективно принуждающим правилам. Во всей несвободной природе мы находим внутреннее, субъективно принуждающее начало, согласно которому все действия во всей несвободной природе совершаются регулярно. Если же я возьму свободу человека, то в ней нет никакого субъективно принуждающего начала регулярности действий. Если бы таковое было, то это не было бы свободой. Что же из этого вышло бы? Если свобода не ограничивается объективными правилами, то возникает величайший дикий беспорядок. Тогда неизвестно, не употребит ли человек свои силы на разрушение других и целой природы. Под именем свободы я могу мыслить любую беспорядочность, если она не принуждается объективно. Эти объективно принуждающие основания, ограничивающие свободу, должны заключаться в рассудке. Итак, доброе употребление свободы есть верховное правило. Каково условие, при котором свобода ограничивается? Такое условие есть закон. Всеобщий закон, следовательно, таков. Поступай так, чтобы во всех твоих действиях царила регулярность. Что же тогда такое... Должно сдерживать свободу в отношении меня самого. Это не следовать склонностям. Первоначальное правило, соответственно которому я должен ограничивать свободу, есть согласие свободного поведения с существенными целями человечности. Я буду, стало быть, не следовать склонностям, но подводить их под некоторое правило. Кто подчиняет свое лицо склонностям, тот поступает вопреки существенной цели человечности — Ибо как свободное действующее существо, он не должен быть в подчинении у склонностей, но он должен определять их свободой, ибо если он свободен, то он должен иметь правила. Правило же это есть существенная цель человечности. Страница 125. «У животных склонности уже определены субъективно принуждающими основаниями, поэтому среди них не может возникать никакой беспорядочности». Если же человек свободно следует своим склонностям, то он пребывает еще среди животных, ибо тогда у него возникает беспорядочность, которой у животных нет. Однако тогда человек противоречит существенным целям человечности в своем лице и поступает против себя самого. Все беды на свете происходят из свободы. Животные действуют по правилам, потому что они не свободны. Свободные же существа – могут действовать регулярно, лишь поскольку они ограничивают свою свободу правилами. Мы хотим теперь исследовать действия человека, относящиеся к нему, и рассмотреть свободу в них. Они возникают из побуждения и из склонностей, или из максим и принципов. Необходимо, следовательно, чтобы человек полагал себя на максимы и ограничивал правилами свои свободные действия, относящиеся к нему самому, А это правила и обязанности, направленные на него самого. Ибо если мы рассмотрим человека в отношении его склонностей и инстинктов, то в них он не связан и не принуждается ни теми, ни другими. В целой природе нет ничего такого, что было бы вредно человеку в удовлетворении его склонностей. Все вредное возникает благодаря его изобретению и употреблению его свободы, например, все крепкие напитки и множество блюд для его вкуса. Если только он без всякого правила последует своей склонности, которую он сам себе придумал, то он будет отвратительнейшим предметом, ведь своей свободой он в состоянии преобразовать всю природу для удовлетворения своих склонностей. Правда, нужно признать за ним то, что для удовлетворения своей склонности он многое изобретает. Но он должен иметь правила о том, как этим пользоваться. Если такого правила у него нет, то его свобода есть величайшее несчастье. Ее нужно таким образом ограничить, но не другими свойствами и способностями, а самой собой. Верховное правило ее — во всех действиях, в отношении себя самой, поступать так, чтобы всякое употребление сил было возможно с наибольшим употреблением их. Например, если я сегодня слишком много выпил, то я бессилен пользоваться своей свободой и своими силами. Или если я убиваю себя самого — то я равным образом лишаю себя способности употребления своих сил. И так это противоречит величайшему употреблению свободы. Так что она, как начало высшей жизни, смотри примечание, уничтожает себя самое и всяческое ее употребление. Примечание. Коллинс, высшее начало жизни. Конец примечания. Свобода лишь при известных условиях может согласоваться с самой собой, иначе она противоречит сама себе. Если предположить, что в природе не было бы порядка, то все бы прекратилось, и так обстоит дело также с безудержной свободой. Хотя беды таятся в природе, но подлинное зло – порог в свободе. Несчастному человеку мы сочувствуем, порочного же ненавидим и радуемся наказанию его». Условия, единственное, при которых только и возможно наибольшее употребление, и при которых она может согласоваться с самой собою, суть существенной цели человечности. С ними-то и должна согласоваться свобода. Итак, принцип всех обязанностей есть согласие употребления свободы с существенными целями человечности. Покажем это на примерах. Например, человек не имеет права продавать за деньги свои члены, хотя бы даже он получил за один палец 10 тысяч рейхсталеров, ибо иначе у человека возможно было бы купить все члены. Страница 126. Можно свободно располагать вещами, не имеющими свободы, но не существом, которое само имеет свободное произволение. Если человек творит последнее, то он делается вещью, и тогда всякий может поступать с ним по своему произволу, ибо он пренебрег своей личностью. Так обстоит, например, со взаимной склонностью полов, где человек делает себя объектом наслаждения, а значит вещью. А потому в том заключается некоторое унижение человечности, и мы также стыдимся его. Свобода, таким образом, есть основание гнуснейшего порока — будучи в состоянии много выдумать ради удовлетворения своей склонности. Например, «кримен», «карнис», «контра», «натурам». То есть, плотский грех противоестественный. Так же, как «она» и основание добродетелей, делающие честь человечности. Некоторые возникающие свободы преступления и пороки вызывают ощущение ужаса, например, самоубийство, другие — отвращения, даже если только упоминают о них. Мы стыдимся их, ведь из-за них мы полагаем себя в число животных. Эти пороки еще хуже, чем самоубийство, ибо об этом последнем нельзя упоминать без содрогания ужаса, а о первых — без отвращения. Самоубийство есть гнуснейший порок ужаса и ненависти, но состояние отвращения и презрения еще гнуснее. Начало обязанностей перед самим собой состоит не в самоублажении, а в самоуважении. То есть наши действия должны согласоваться с достоинством человечности. Здесь можно было бы сказать так же, как говорят в праве. «Неминен леде» «Итак, ноли натурам хуманам инте ицо ледере». То есть, первая фраза «Не вреди никому». неминем леда. И следующее, не смей оскорблять человеческую природу в себе самом. Мы имеем в себе два основания наших действий, склонности, которые животные, и человечность, которые склонности должны быть подчинены. Обязанности перед самим собой негативны и ограничивают нашу свободу в отношении склонностей, направленных на наше благополучие. Так же как учение о праве ограничивает нашу свободу в отношении поведения, затрагивающего других людей, так обязанности перед самим собою ограничивают нашу свободу в отношении нас самих. В основе всех обязанностей перед самим собою лежит известное чистолюбие, которое состоит в том, что человек ценит себя самого и в собственных своих глазах не лишен достоинства, что действие его согласуется с самой человечностью. Быть в собственных глазах достойным внутренней чести — одобрительная оценка — есть существенный момент обязанностей перед самим собою. Чтобы лучше понять обязанности перед самим собою, представьте себе дурные последствия нарушения их. Тогда вы найдете, сколь вредно это для человека. Хотя не последствия, а внутренняя постыдность составляет принцип обязанностей, Но последствия служат в силу этого для лучшего постижения принципа. Поскольку мы обладаем свободой и способностью удовлетворять свои склонности с помощью всевозможных изобретений, то, не ограничивая склонности, люди погубили бы сами себя. Это можно, правда, считать правилом благоразумия, однако благоразумие свое мы можем почерпать лишь из последствий. Принципом должно быть следовательно, чтобы человек ограничивал свою свободу дабы не противоречить себе самому, и этот принцип есть моральный принцип. Страница 127. Теперь мы перейдем к особенным обязанностям перед самим собою, а именно обязанностям в отношении нашего состояния, поскольку мы рассматриваем себя как мыслящие существа. Человек имеет всеобщую обязанность перед самим собою. Располагать собою так, чтобы быть способным к соблюдению всех моральных обязанностей чтобы, следовательно, твердо установить в себе моральную чистоту и принципы и стараться действовать согласно им. Это есть, таким образом, первая обязанность перед самим собою. Сюда относится также самопроверка и самоизучение. Имеют ли настроения наши моральную чистоту? Надлежит исследовать источники настроений. Чистолюбие ли это, или иллюзия, или же суеверие, или чистая моральность? Пренебречь этим – значит принести великий вред моральности. Если бы иной из нас исследовал... что лежит в основе его религии и поступков, то в большинстве своем мы нашли бы, что гораздо чаще основа это есть честолюбие, сострадание, благоразумие или привычка, нежели моральность. Это изучение себя самого должно быть постоянным. Хотя оно есть особое действие, которое не может продолжаться всегда, но мы должны постоянно внимать себе. Для этого в отношении наших действий требуется известная бдительность, и это есть... Вигилансия моралис, то есть нравственная бдительность. Эта бдительность должна быть направлена на чистоту нашего настроения и на пунктуальность наших поступков. Моральные мечтания могут касаться либо самого морального закона, либо же наших моральных действий. Первое мечтание – есть воображение о моральном законе, будто он к нам снисходителен. Второе же – есть воображение о наших моральных совершенствах, будто они в точности соответствуют моральному закону. Первое более вредно, нежели второе, ибо если мы воображаем, будто наши совершенства сообразны моральному закону, то ведь легко нас в том уличить, если только мы покажем чистоту морального закона. Но если мы измышляем себе снисходительный моральный закон, то мы получаем ложный закон, согласно которому мы также составляем себе таковые же максимы и принципы, поскольку в таком случае и действия не могут иметь нравственной доброты. Пункт первый. Оподобающие самооценки. Для этой самооценки характерно с одной стороны смирение, с другой же стороны подлинная благородная гордость. Противоположная ему сторона есть подлость. У нас есть причины быть небольшого мнения о своей личности, но в отношении нашей человечности нам следует быть высокого мнения. Ибо если мы сравним себя со святым моральным законом, то найдем, как далеко еще отстоим от соответствия ему. Это невысокое мнение о своей личности происходит, стало быть, из сравнения с моральным законом. А там у нас достаточно причин смирять себя. В сравнении же с другими у нас нет причин держаться невысокого мнения о себе. Ибо я могу столь уважать себя, как и другой. Страница 128. Страница 128. Это самоуважение в сравнении с другими и есть благородная гордость. Невысокое мнение о своей личности не есть смирение, но выдает мелкую душу и униженный строй души. Подобная воображаемая добродетель, которая есть лишь подобие подлинной добродетели, есть добродетель монаха, и таковая совершенно неестественна, ибо человек столь смиренно ставящий себя в отношении других именно этим самым горд. Наше самоуважение справедливо, ибо мы не причиняем никакого вреда другому тем, что оцениваем себя равнодостойными с ним. Если же мы хотим произнести суждение о себе самих, то нам следует сравнить себя с чистым моральным законом, а тогда мы найдем причины для смирения. С другими праведными мужами мы себя сравнивать не должны, ибо они суть лишь копии морального закона. Евангелие не учит нас смирению, но оно смиряет нас. Мы можем иметь себелюбивое самоуважение, что было бы благоволением себе и самоугождением. Это прагматическое самоуважение по правилам благоразумия справедливо и возможно, поскольку оно пытается блюсти безопасность. Никто не может требовать, чтобы я унизился и считал себя хуже других, но всякий имеет право требовать, чтобы другой не возносился. Однако моральное самоуважение, основанное на достоинстве человечности, никогда не должно опираться на сравнение с другими, но только на сравнение с самим моральным законом. Люди, весьма склонны принимать других, замерило своей моральной ценности. И если тогда они полагают, что превзошли некоторых, то это считают за моральное самомнение. Однако такое самомнение скорее есть там, где полагают себя совершенными в сравнении с моральным законом. Я сколько угодно могу верить, что я лучше, чем другие, хотя, будь я даже и лучше самых худших людей, Я не буду от того намного лучше. Следовательно, это, собственно говоря, не есть моральное самомнение. И если моральное смирение есть ограничение самомнения в отношении морального закона, то оно никогда не касается сравнения с другими, но лишь сравнения с моральным законом. Смирение есть, таким образом, ограничение высокого мнения о нашей моральной ценности через сравнение наших действий с моральным законом. Сравнение действий с моральным законом смиряет. Человек имеет причину для невысокого мнения о себе, потому что действия его не только противоположны моральному закону, но им недостает и чистоты. По немощи своей человек нарушает закон и действует вопреки ему. А по слабости добрые дела его не достигают чистоты закона. Кто представляет себе моральный закон снисходительным, тот может быть великого мнения о себе, и пребывать в самомнении, поскольку Мерила, коим он измеряет свои поступки, было неверно. Все понятия древних осмирений и всех моральных добродетелях были нечисты и не соответствовали моральному закону. Евангелие первым изложило нам моральность в чистоте, и, как доказывает история, ничто не сравнилось с ним. Но это смирение может иметь дурные последствия, если его ложно понимают. А именно то, что человек по несовершенству действия не надеется когда-либо соответствовать моральному закону, вызывает уныние, а не храбрость, из чего впоследствии возникает бездеятельность, когда человек вовсе не решается ничего предпринять. Страница 129. Самомнение и уныние – это два утеса, на которые налетает человек, если с той или другой стороны удаляется от морального закона. С одной стороны, человек должен не падать духом, но верить, что у него есть силы для следования моральному закону, хотя бы он и не стал соответственным этому закону. Но с другой стороны, он может впасть в самомнение и чересчур полагаться на свои силы. Однако такое самомнение можно предотвратить чистотой морального закона, ибо если закон излагается во всей своей чистоте, то никто не будет настолько глуп, чтобы думать, будто он может своими силами... Вполне чисто исполнить закон, а потому с этой стороны не стоит опасаться столь большой беды, как если человек никогда не осмеливается ни на что поверив. Последнее, религия лентяев, которые сами решительно ничего не желают делать, но предоставляют все Богу. Чтобы противодействовать этому унынию, заметьте, что мы можем надеяться на то, что нашей слабости и немощи Божьей помощью последует восполнение, если только мы сделаем все, что возможно было сделать нам по сознанию нашей способности. Однако исключительно лишь при таком условии мы можем на это надеяться, ибо лишь тем самым мы становимся достойными Божьей помощи. Нехорошо, что некоторые авторы пытались отнять у человека доброе настроение и мнили таким образом убедить человека в его слабости, что долженствовало побудить его смириться и молить, о божественной помощи. Понимать свою слабость, правда, пристойно и хорошо для человека, но не хорошо лишать его доброго настроения. Ибо если Бог должен подать ему свою помощь, то человек должен все-таки быть, по крайней мере, достоин ее. Умоление ценностей человеческих добродетелей необходимо влечет за собой тот вред, что человек считает впоследствии одинаковыми обоих, как благодетеля, так и подлого человека, ибо тогда и у благодетеля нет доброго настроения. А потому всякий человек ощутит в себе, что он, по меньшей мере, однажды совершил все-таки доброе дело из добрых настроений, и что он в состоянии совершить таковых еще больше. Хотя они все еще весьма нечисты никогда не будут совершенно адекватны моральному закону, они все-таки более и более приближаются к нему». Пункт второй. О совести. Совесть есть инстинкт сообразовать себя самого с моральными законами. Это не простая способность, а инстинкт. Но инстинкт не самооценки, а самоориентации. У нас есть способность оценивать нас самих согласно моральным законам. Этой способностью мы можем пользоваться по произволу. Совесть же обладает влекущей властью вызывать нас на суд против нашей собственной воли по поводу правомерности или неправомерности наших действий. Это есть, следовательно, инстинкт, а не просто способность оценки. Но это инстинкт суда, а не суждения. Страница 130. Однако отличие судьи от того, кто просто судит, состоит в том, что судья может судить валиде. То есть, правильно и может действительно привести приговор в исполнение согласно закону. Его суждение имеет правовую силу и есть приговор. Судья должен не только судить, но и либо осуждать, либо освобождать. Будь совесть влечением к вынесению суждений, она была бы познавательной способностью, подобной другим способностям. Например, влечению сравнивать себя с другими, льстить себе. Эти последние не суть влечения к совершению суда. Всякий имеет влечение воздать себе хвалу за свои добрые поступки по правилу благоразумия. Примечание. Менцер правилам и благоразумию. Конец примечания. Он также, напротив, попрекает себя за то, что действовал неумно. Всякий, стало быть, имеет влечение льстить себе и порицать себя по правилам благоразумия, Но это влечение не есть еще совесть, но только подобие совести, соответственно которому человек воздает себе хвалу и порицание. Это подобие люди часто имеют обыкновение смешивать с совестью. Преступник, ожидающий смерти в тюрьме, сердится, жесточайше упрекает себя и весьма беспокоится, но большей частью о том, как неумен он был в своих поступках, что его за ними застали. а эти упреки, какие он себе делает, он принимает за упреки совести в нарушении моральности. Но если бы только он смог уйти здесь невредимым, то он не делал бы себе упреков. Тем не менее, имей он совесть, упреки эти последовали бы и тогда. Следовательно, суждение по правилам благоразумия следует строго отличать от приговора совести. У многих людей есть лишь подобие совести, которое они считают самой совестью и раскаянием, часто встречающиеся на Адре болезни, не есть раскаяние в своем поведении относительно моральности, а лишь в том, что они действовали неразумно, и теперь, когда им предстоит явиться пред судьей, они не сумеют оправдаться. Кто ненавидит совершенные им грехи, всегда имеющие последствия наказания, каковое наказание обнаруживает их предосудительность, тот не знает, ненавидит ли он их из-за наказаний или же из-за предосудительности. Кто не имеет морального чувства, то есть непосредственного отвращения к моральному злу и расположения к моральному добру, у того нет совести. Кто имеет основания опасаться судебного преследования за дурной поступок, тот упрекает себя вовсе не за отвратительность поступка, а за те дурные последствия, какие он навлек на себя этим поступком. И у такого человека нет совести, а есть лишь подобие ее. Но тот, кто чувствует отвратительность самого поступка, каковы бы ни были его последствия, тот имеет совесть. Эти две вещи никоим образом не следует смешивать. Упреки за последствия неразумия не следует считать за упреки в нарушении моральности. В жизни, например, учителю нужно обращать на это весьма серьезное внимание. Раскаивается ли человек в поступке из-за подлинного чувства отвратительности его, или же он упрекает себя за него потому лишь, что должен явиться теперь перед судьей, где ради своих дел не сумеет устоять. Если раскаяние обнаруживается лишь на смертном одре, то это, конечно же, не моральность, ибо лишь близость смерти есть причина. Если бы не было причин опасаться близкой смерти, то мы едва ли раскаивались бы в своих поступках. Мы похожи тогда на невезучего игрока. Такой игрок буйно гневается и сердится за самого себя, что так неумно поступил, и сам себя бьет по голове. Страница 131. Также и мы здесь испытываем отвращение не к греху, а к возникающим от него последствиям. Не следует обращаться к таким людям со словом утешения ради этого подобия совести. Благоразумие лишь попрекает нас, совесть же нас обвиняет. Поступив однажды неблагоразумно, мы недолго мучим себя упреками благоразумия, но мы занимаемся этим лишь столько времени, сколько нужно для назидания, так что это само по себе есть правило благоразумия и делает нам честь, выдавая в нас силу души. Обвинение же совести невозможно отвести, до этого и не следует делать, это не зависит здесь от нашей воли. Нельзя также искать силу души в отводе обвинений и угрызений совести, но это есть напротив злодейство и теологическое ожесточение. Тот, кто может по произволу отводить обвиняющие упреки своей совести, тот мятежник, так же как мятежник и тот, кто может отвести обвинение своего судьи, над кем Судья не имеет власти. Совесть есть инстинкт правомочного суждения согласно моральным законам. Она выносит судебное определение, и так же, как судья может лишь наказать или оправдать, но не может вознаградить, так и совесть либо оправдывает, либо объявляет виновным и подлежащим наказанию. Приговор совести правомочен, если он прочувствован и исполнен. Отсюда вытекают два следствия. Моральное раскаяние есть первый эффект правомочного судебного определения. Второй эффект, без которого приговор не имел бы действия, состоит в том, чтобы действие совершилось в соответствии с судебным определением. Совесть тщетна, если она не вызывает стремления исполнить то, что требуется для удовлетворения моральному закону. И сколько бы мы ни выказывали раскаяния, Оно немало не поможет, если мы не исполним того, что обязаны сделать по моральному закону. Ибо ведь даже ин форо хумано, то есть в суде людском долг погашается не раскаянием, а платежом. А потому проповедники у адра болезни обязаны настаивать на том, чтобы люди пусть и раскаивались в нарушении обязанностей перед самим собою, коль скоро его уже нельзя возместить, но чтобы они, если несправедливо поступили с кем-то другим, пытались действительно возместить свою несправедливость, ибо никакое нытье и завывание делу не поможет ни ин фора ни дивино, то есть ни в суде людском, ни в Божьем. И однако еще никогда не было примера подобного деятельного раскаяния на Адре болезни, И это доказывает одновременно также пренебрежение моралистов к важной здесь теме. Мы с полным правом можем сравнить суд совести с судом внешним. Мы находим в себе, следовательно, обвинителя, чего, однако же, не могло бы случиться, не будь закона, относящегося при этом не к чувству, смотри примечания, а заключенного в разуме, который мы вовсе не можем исказить, как не можем и отрицать его правильности и чистоты. Примечание. Коллинс. Не к гражданскому положительному законодательству. Конец примечания. Этот моральный закон лежит в основе человека как закон святой и неприкосновенный. Далее, в человеке точно так же есть адвокат, а именно себелюбие, которое извиняет его и многое возражает обвинение. Так что обвинитель затем пытается снять эти возражения. И, наконец, мы находим в себе судью, который либо оправдывает, либо осуждает нас. Этого судью решительно невозможно ослепить, скорее еще возможно человеку вовсе не предпринимать совестного исследования. Но если оно предпринято, то судья судит беспристрастно, и его определение исправно оказывается на стороне истины, если только он не имеет ложных принципов моральности. Страница 132. Люди, правда, более прислушиваются к защитнику, однако на смертном одре более к обвинителю. Для чистой совести требуется чистота закона, ибо обвинитель должен быть бдителен во всех наших поступках. Мы должны иметь верную оценку поступков и, наконец, моральность и силу совести в отношении соблюдения приговора по закону. Совесть должна иметь принципы деятельности, а не быть просто спекулятивной, а следовательно, она должна также иметь силу и авторитет для приведения в исполнение своего приговора. Какой же судья удовольствуется тем, чтобы только делать выговора и оглашать свое судебное определение? Судебному определению следует также удовлетворять исполнением его. Различие верной и заблуждающейся совести основано вот на чем. Заблуждение совести может быть двоякого рода. Error, facti и legis. То есть фактическая ошибка, ошибка действия. И легис ошибка, связанная с законом. Тот, кто действует по своей заблуждающейся совести, тот поступает согласно своей совести. Если же он это делает, то, хотя поступок его не верен, но он не может быть вменен ему в преступление. Существует «Errores culpabilis» и «Inculpabilis». То есть, существует ошибка предусудительная, вменимая в вину, и ошибка, непоставляемая в вину. В отношении своих естественных обязательств никто не может заблуждаться, ибо естественные моральные законы не могут оказаться кому-либо неизвестными, коль скоро они заключены в разуме каждого, а следовательно, никто не может быть здесь невиновным в своем заблуждении. Только в отношении положительного закона существует «errores inculpabilis», то есть ошибка, не поставляемая вину, там можно поступать в силу «конциенция», «эронея», то есть в силу ошибки совести и быть невиновным. В отношении же естественного закона не существует «эрорес инкульпабелес». Если же положительный закон действует вопреки естественному, как, например, закон, повелевающий свирепствовать и буйствовать в отношении людей иной религии, то сообразно, какому закону следует поступать.